и со злобледением, как будто со страстью бросается убийца на это тело и тащит и режет его. Так и он покрывал поцелуями её лицо и плеч. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моей, рука моего сообщника.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 И что они оба теперь довольны и счастливы. На это сновидение как кошмар давило её, и она просыпалась с ужасом.